Глава 251. Жан-Ху некоторое время завороженно обрабатывал услышанное, после чего вырвал книжку из моих рук и начал удовлетворенно листать ее. Во время этого действия на его лице сияла счастливая улыбка. Он быстро пробежался по книжке и взволнованно сказал. — Это потрясающе, джан -Гун. Спасибо за то, что ты передал его нам! Это очень-очень важно! С ним наши тренировки принесут в два раза больше результата. При условии усилений, более того, они будут протекать гораздо легче. Я легонько кивнул. «Брат, ты должен благодарить не меня. Благодарить надо дядю Чай. Он проигнорировал межрасовую ненависть и передал свои знания нам, людям. Ты понимаешь значение этого поступка?» Это значит, что они действительно хотят изменить отношения между нашими расами. Поэтому, чего бы нам это ни стоило, мы должны успешно завершить переговоры с королевствами. Пожалуйста, позаботься обо мне, пока я буду призывать Сяудзиня. Я забрался на скалу. Честно говоря, я не знал, как позвать его, но я исходил из того, что посох Шукрада был посохом бога драконов. Если Сяо Цзэнь рядом, то аура посоха должна привлечь его внимание. Логично. Надо попробовать. Я поднял посох и влел в него свою магическую силу. Все три силы в моем теле полностью превратились в магическую и заливались в посох Шукрада. Из моей руки изливался сильный золотой луч света. Никогда бы не подумал, что я обладаю такой силой. Я чувствовал себя Необычайно сильным. Мне казалось, что я смогу использовать запрещенное заклинание в одиночку. Я не знал, что делать для того, чтобы позвать Сяо Цзиня, продолжая заливать магическую силу в посох. Я тихо произнес. «Сяо Цзинь, друг мой, пожалуйста, вернись ко мне». Я не был уверен, сработает это или нет. Сделав все, что было в моих силах, я ждал результата. В любом случае, я отчетливо ощущал волны энергии, исходящие из посоха. Жанху глуповато смотрел на меня. Волны энергии, исходящие из моего тела, сильно удивили его. Он не мог себе представить, что я за столь короткий срок продвинусь в развитии. Яркий золотой свет привлек всеобщее внимание. Жанху подал сигнал, чтобы мне не мешали. Когда Келондуу увидел силу моей магической силы, то понял, что он никогда не будет мне достойным соперником. Внезапно в моей голове раздался голос Аудзиня: "Мастер, где ты?" От восторга я закричал. Магическая сила хлынула наружу и образовала поле радиусом десять метров. Все, кто был рядом, были вынуждены отойти назад, а из прозрачного камня в посохе в небо ударил ослепительный луч золотого света за исключением келлундду и мудзы никто не испытывал дискомфорта. эти двое сдерживали непреднамеренные развеенные элементы света, что было для них тяжелым занятием. они обнаружили что мои элементы света стали намного чище и были вынуждены приложить все свои силы для своей защиты. Облака, в которые ударил луч, окрасились в золото. Казалось, что в мире появилась золотая колонна, подпирающая небосвод. Резкий драконий рев смешался с моим долгим криком. Сяо Цзинь наконец вернулся. Золотая точка в небесах постепенно становилась все больше и больше. Я взволнованно крикнул «Сяо Цзинь!». Сменив магическую силу на боевой дух, Я словно артиллерийский снаряд взмыл в небо. Сяо Цзинь радостно взревел, увидев меня. Я обхватил его за шею и забрался на спину. «Сяо Цзинь, как ты?» «Мастер, я снова встретился с тобой. Я получил сообщение, что вы ищете меня, и сразу же отправился в путь». «Тебе должно быть было тяжело в эти дни. Сяо Цзинь, давай спустимся. Мои друзья здесь». Он сложил свои крылья, и мы камнем стали падать вниз. Когда мы были в метрах тридцати от толпы, под изумленным взглядом каждого, Сяо Цзинь раскрыл свои крылья и аккуратно приземлился. Донгли вскрикнул. «Вау, Сяо Цзинь! Чем ты питался? Ты выглядишь намного толще, нежели раньше!» Сяо Цзинь фыркнул. «Толстый здесь только ты. Я стал крупнее из-за увеличения своей силы. Если ты не веришь, то мы можем устроить спарринг с твоим поломанным луком. Ты мне не соперник. Хе-хе. Донгли поразился его словам и спросил: Ты можешь говорить? Сяо Цзинь высокомерно ответил: Конечно могу. Я потомок дракона с пятью когтями. Изучение человеческого языка не является чем-то выдающимся. Собираешься ли ты сражаться со мной? Он сложил крылья и, переполненный дурными намерениями, подошел поближе к Донгли. Донгли немедленно замахал руками. «Нет-нет-нет-нет! Кто захочет сражаться с тобой? Ты хочешь моей смерти?» Сяо Цзинь усмехнулся. «Ты только что сказал, что я толстый. Как мы решим этот вопрос?» Я насмешливо пожурил его. «Сяо Цзинь, хватит хитрить!» — Стоило тебе прилететь, как ты сразу начал спорить с Донгли. Судя по всему, в Драконьей долине ты крутился с группой клоунов. Услышав мой голос, Сяо Цзинь проявил сдержанность и, неловко посмотрев на меня, сказал. — Ребята из Драконьей долины сказали, что я должен проявлять находчивость за ее пределами. В противном случае надо мной будут издеваться. Донгли громко спросил. — Издеваться? Над тобой-то? твоей силы, кто отважится на подобное?» Сяо Цзинь повернулся к нему лицом и сердитым голосом сказал. «Разве ты не издевался надо мной только что? Я потрясающий, красивый дракон, необычайно элегантный, с манерами нефритового дерева, а также похититель сердец молодых драконьих, а ты осмелился сказать, что я толстый. Если бы не мастер, я бы слегка помял твои косточки, хе -хе. «Умереть не встать. Это точно был мой Сяо Цзинь. Не только Донгли был ошарашен происходящим. Я также находился в ступоре. Ранее я никогда не замечал такого за ним. Он всегда был послушным. Несмотря на то, что он продолжал слушать меня, он вел себя гораздо свободнее. Это должно быть из-за тех клоунов из Долины Драконов. Это они испортили Сяо Цзиня. Но так даже интереснее». Слова Сяо Цзиня вызвали всеобщий смех. Не смеялись только я и Донгли, Даже уныние Му Цзинь ненадолго развеялось. Сяо Жоу спряталась и дрожала. Несмотря на то, что она стала зверем Аранга, при встрече лицом к лицу с самым могущественным существом этого мира, она могла только дрожать от страха. Поскольку я обладаю сильной эмоциональной чувствительностью, я быстро заметил это. и задумчиво спросил у нее, «Сяо Джоу, что случилось?» Она обернулась человеком и, спрятавшись мне за спину, жалобно ответила, «Мастер, я... я правда боюсь». Сяо Цзинь заметил Сяо Джоу и принялся с интересом изучать ее. «Мастер, кто это?» Его вопрос вызвал у всех улыбку, и я пояснил ему, «Это мой новый друг». Во время приключений на этом континенте, если бы не ее помощь, то мы бы больше никогда бы не встретились с тобой». В глазах Сяо Цзиня заиграли огоньки. Он подпрыгнул и оказался подле меня. Опустив свою большую голову, он сказал, «Спасибо, что спасла моего мастера, младшая сестра».